Сидим за столиком в вампире. Докучаев подает Ольге порционную карточку. Пожалуйста, Ольга на программку. Метрдотель переламывается в пояснице, хрустит крахмал и старые позвоночная кости. Рахитичными животиками свисают желтые гладко выбритые морщинистые щеки. Глаза болтаются плохо пришитыми пуговицами. За нашими стульями черными колоннами застыли лакеи. Ольга заказывает. котлету маришаль свежих огурцов Мэттер повторяет каждое движение губ его слова заканчиваются по бульдожье короткими обрубленными хвостиками котлетку с маришальс свеженьких огурчиков с пламбирс нагонькис. с Докучаев взирает с наслаждением на переломившийся старый хребет, на молтыхающиеся бритые морщинистые щеки, на трясущиеся, плохо пришитые к лицу пуговицы, на невидимое виляние бульдожьих хвостиков. Черные колонны принимают заказ, черные колонны побежали. Ольга оглядывает столики. «Я, собственно, никак не могу понять, для чего это вы за мной, Докучаев, ухаживаете?» Вот поглядите, здесь дюжины три проституток, из них штук десять красивее, чем я. Некоторые вправду очень красивы, особенно те две, что сидят напротив, тоненькие, как вязальные спицы. Ольга спрашивает, неужели, чтобы выйти замуж, необходимо иметь скверный цвет лица и плохой характер? Я уверена, что эти девушки попали на улицу из-за своей доброты. Им нравилось делать приятные людям. Ольга ловит убегающие глаза до Кучаева. «Сколько дадите, Илья Петрович, если я лягу с вами в кровать?» Докучаев обжигается супом. Жирные струки текут по гладко выбритому широкому подбородку. Ольга бросает ему салфетку. «Вытритесь, а то противно смотреть. С панталыку вы меня сбили, Ольга Константиновна. Он долго трет свою крепкую и тяжелую челюсть. Тысячи за пятнадцать долларов я бы вам, Докучаев, пожалуй, отдалась». «Хорошо». «Ольга бледнеет». Мне рассказывали, что в каком-то селе Казанской губернии дети от голода бросаются в колодцы. Это было напечатано Ольга Константиновна неделю тому назад в газете. На пятнадцать тысяч долларов можно покормить много детей. Можно, Ольга Константиновна совершенно справедливо заметили. Я к вам приду сегодня, часов в одиннадцать вечера. Добрый. Докучаев прекрасно чувствует, что дело отнюдь не в голодных детях. Ольга проигрывает игру. Очаровательные вязальные спицы переговариваются взглядами с необычайно смешным господинчиком. У того ножки болтаются под диваном, не достигая пола, живот накрывает колени, а вместо лица дырявая греческая губка. Он показывает на пальцах сумму, которую дал бы за обеих. Они просят больше, господинчик накидывает, тоненькие женщины, закусив нежным пухлым ртом папироски, пересаживаются к нему за столик.